Видение ночи. Уверен, что способность людей видеть сны составляет огромную ценность для литературы. Если бы современное искусство было в состоянии улавливать фантазии, возникающие во снах, описывать их и воплощать, тогда наша литература воистину стала бы выдающейся. Прирученные, этот дар можно было бы развить, подобно тому, как животные, домашненные человеком, обретают лучшие качества, чужды их диким собратьям. Овладев сновидениями, мы удвоим собственное рабочее время и научимся плодотворно трудиться, когда спим. Как бы то ни было, вспомним строки из Кублахана «Снов черток реальности приток. Что есть сон? Произвольная и необузданная совокупность воспоминаний, беспорядочная вереница образов, воспринятая однажды бодрствующим сознанием. Это хаотическое воскрешение мертвецов, древних и современных, добрых и злых. Они восстают из своих полуразрушенных гробниц, и каждый предстает в своем обыденном обличии. Они спешат вперед, толкаясь и толпясь, чтобы побыстрее предстать пред тем, кто их созвал на пир. Но он ли их призвал? Нет. «Не он. Нет у него такой власти. Он от нее отрекся и подчинился чужой воле. Он мертв. И вместе с призраками ему не подняться. Рассудок его покинул, а вместе с ним утрачена и способность удивляться. Чудовищное, неестественное, нелепое — все это просто, правильно и разумно». Смешное не забавляет, невозможно и не способно удивить, снавидец, вот кто истинный поэт, кипит его воображение. Воображение это просто память. Попробуйте представить то, чего вы никогда не видели, не испытали, не слышали или не читали. Или представьте себе живое существо, например, лишенное тела, головы, конечностей или хвоста. Это примерно то же самое, что дом без стены, крыши. Бодрствуя, мы распоряжаемся собственной волей и суждениями, мы можем их контролировать и ими управлять, можем извлекать из хранилищ памяти то, что хотим, и исключать, порой, правда, с трудом, то, что не соответствует нашей цели. Но когда мы спим, нами управляют наши фантазии, они хаотичны, причудливо перемешаны. Элементы их переплетены настолько, что кажутся нам чем-то совершенно новым, но на самом деле хорошо нам известны. Сны не несут нашему воображению ничего нового, кроме новых сочетаний уже известного. То, из чего сделаны сновидения, аккумулировали наши собственные чувства и сохранили в памяти, примерно так, как белки собирают впрок орехи. Но, по крайней мере, одно из человеческих чувств — ничего не вносят в мир сновидений. Это обоняние. Запах никогда не снится. Зрение, осязание, слух и, вероятно, вкус, все они задействованы в создании наших ночных видений, но у снов нет носа. Удивительно, как древние поэты, эти проницательные наблюдатели не обратили внимания на данную особенность бога сновидений, как, впрочем, и их послушные слуги, древние скульпторы. Возможно, конечно, что последние, достойные всяческих похвал, трудясь для потомков, рассудили, что время и невзгоды обязательно внесут коррективы и приведут все к общему знаменателю в соответствии с естеством природы. Способен ли кто-нибудь связать хаос наведения в единое целое? Нет. Ни один поэт не обладает столь искусным даром. Попробуйте описать мелодию эволовой арфы. Существует род зануд, он хорошо известен, «Пенетратор интолерабелис», который, прочитав рассказ, сочиненный подлинным мастером слова, по доброте душевной пытаются, разумеется, для вашего назидания и восхищения, подробно изложить его сюжет собственными словами, полагая, что теперь читать вам его не придется». При схожих обстоятельствах и условиях, как гласит международное право, меня, тем не менее, не удастся обвинить в упомянутом преступлении, хотя я и намерен изложить здесь сюжеты некоторых собственных сновидений. Прежде всего потому, что сновидения мои незнакомы читателю, и, следовательно, известные обстоятельства и условия в данном случае не работают. Стремясь зафиксировать их малую талику, Но успех я вовсе не рассчитываю. Слишком мало у меня наберется соли, чтобы сыпать ее на хвост неуловимому Морфею. Я шел в сумерках по огромному лесу. Вокруг теснились деревья неведомых пород. Куда и откуда шел мне было неизвестно, но подспудно ощущалась необъятность этого леса и было знание, что я здесь единственное живое существо». Я был одержим каким-то ужасным проклятием за давнее преступление, и теперь, перед рассветом, искупление должно свершиться. Машинально, без всякой цели, я шел под ветвями гигантских деревьев по узкой тропинке. В конце концов я подошел к ручью. Темный медлительный поток пересекал мой путь. Это текла кровь. Повернув направо, я пошел вверх по течению и вскоре оказался на небольшой лесной поляне — Она вся была окутана тусклым призрачным светом и в центре отверстый колодец из белого мрамора. Кровь плескалась у краев. Ручей, вдоль которого я шел, вытекал из него. Все пространство вокруг колодца радиусом примерно в 10 футов было заполнено трупами. Их было множество. Я не считал, но знал, что число тел значимо и имеет важное и непосредственное отношение к моему преступлению. Быть может, они отмечали время в веках, с тех самых пор, как я его совершил. Я понимал важность их числа и знал его. Пересчитывать необходимости не было. Тела были полностью обнажены и располагались симметрично в круг колодца, расходясь от него в стороны, словно спицы колеса. Лежали они все одинаково, ногами от колодца, головами к нему, и те свисали внутрь через его края. Все тела лежали на спине с перерезанным горлом, и кровь медленно сочилась из открытых ран. На все это я взирал с равнодушием и знал все это естественное и неизбежное следствие моего преступления. Но было нечто, что наполняло все мое существо тревогой и даже ужасом. Это всеобъемлющая, чудовищная пульсация. Медленная, равномерная, неизбежная. Я не знаю, каким из чувств я ее воспринимал, каким неведомым путем она прокралась в мое сознание, но безжалостная неотвратимость гигантского ритма охватывала все кругом и сводила меня с ума. Ему был подчинен и окружающий лес, исполненный безграничной и непримиримой злобы. Ничего больше из этого сна я не помню. Похоже, охваченный ужасом, который, судя по всему, был вызван затруднением кровообращения, я вскрикнул и проснулся от звука собственного голоса. Сновидение, сюжет которого я собираюсь изложить далее, восходит к годам ранней юности. Тогда мне было не больше 16 лет. Сейчас мне, конечно, гораздо больше, но я его помню так ярко и живо, словно не прошло столько лет с тех пор, когда видение это заставило меня, шестнадцатилетнего, дрожать, съежившись от страха под одеялом. Я один, и ночь без конца и без края. В своих снах я всегда одинок, и события всегда разворачиваются ночью. Итак, ночь... Нигде не видно ни деревьев, ни человеческого жилища, нет ни холмов, ни ручьев. Вся земля покрыта клочками скудной, грубой растительности, черной и жесткой. Как в сполохе огня они возникают то тут, то там. Столь же беспорядочно мой путь постоянно преграждают небольшие лужицы. Они скапливаются в мелких впадинах и появляются тоже внезапно. Они теснятся со всех сторон, то исчезая, то появляясь вновь, а над ними проплывают тяжелые темные тучи, и в блестящей черной воде отражается холодный свет звезд на ночном небе. Путь мой лежал на запад. Там, низко над горизонтом, под длинной грядой облаков пылало багряное зарево. Оно создавало впечатление непостижимой дали. Такое из тех самых пор я и научился подмечать на полотнах Даре, где каждое прикосновение руки мастера живописует знамения и проклятия. Продолжая свой путь, вскоре на этом зловещем фоне я разглядел силуэты зубчатых стен и башен. Они увеличивались в размерах с каждой пройденной мной милей, пока, наконец, не выросли до совершенно немыслимых размеров, хотя строение, которому они принадлежали, я все еще не мог разглядеть полностью. Мне даже казалось, что оно вовсе не приблизилось. Отчаянно и упорно я продвигался по бесплодной равнине, а гигантское сооружение все увеличивалось и увеличивалось в размерах, до тех пор, пока я уже не мог охватить его взглядом, а затем башни заслонили звезды, над моей головой. Потом, между колонн циклопической кладки, в которой каждый камень был больше, чем мой отчий дом, я вошел в распахнутые ворота. Внутри было пыльно и пусто. На всем лежала печать небрежения. Тусклый свет, в сновидениях он существует сам по себе, не подчиняясь законам природы, вел меня из коридора в коридор, из комнаты в комнату, и все двери распахивались от прикосновения... Моей руки. Комнаты были огромные. Еще больше коридоры. Я так и не добрался до конца ни одного из них. Мои шаги звучали так, как звучат только в покинутых жилищах и в пустых гробницах. Странно, глухо, мертво. Много часов я бродил там в одиночестве. Я понимал, что ищу что-то, но что? Этого я не знал. Наконец, там, где, как мне представлялось, Должен был находиться угол здания, я отыскал комнату. Она имела обычный размер и окно, обращенное на запад. Сквозь него я увидел все то же багровое зарево, зловеще нависшее над горизонтом, зримый предвестник гибельного рока. Я знал, что это пламя вечности. И, глядя на мрачное сияние, я познал ужасную истину. Годы спустя я попытался выразить ее в небольшой стихотворной экстраваганции. Вселенная умолкла навсегда, покинутые скорбные пределы, ни дьяволов, ни ангелов следа и мертвый бог перед престолом белым. Тусклый свет не в силах был рассеять сумрак, царивший в комнате. Прошло какое-то время, прежде чем в самом дальнем углу я разглядел очертания ложа. С предчувствием беды я приблизился к нему. Я чувствовал, что странствие мое должно закончиться и закончиться какой-то жуткой кульминацией, но не мог сопротивляться силе, толкавшей меня вперед. На ложе, частью укрытой, покоился труп человеческого существа. Он лежал на спине вытянув руки вдоль тела. Я склонился над ним с отвращением, но без страха, и увидел, что он ужасно разложился. Из-под истончившейся кожи выступали ребра, а сквозь впалый живот были видны очертания позвоночника. Лицо сморщилось и почернело, и слевшие губы в жуткой усмешке обнажали желтые зубы, но веки не провалились. Похоже, глаза избежали общего разложения, и когда я наклонился, они раскрылись и уставились на меня пристальным, неподвижным взглядом. Только представьте себе весь мой ужас от этого зрелища. Никакие слова не смогут его описать, ведь эти глаза были моими этот осколок исчезнувшей расы, то, что невозможно выразить словом, отвратительный, мерзкий ошмёток бренной оболочки, щедлящий свое существование после смерти демонов и ангелов, и это был я. Существуют сновидения, которые повторяются постоянно. К ним относится и один мой собственный сон. Он весьма необычен — и потому, мне кажется, способен оправдать появление в этой истории. Опасаюсь, впрочем, что читатель может подумать «царство сна, что угодно, но только не отрадные охотничьи угодья для блуждающей в ночи души». Уверяю, это не так. Многим, как и большинство моих собственных вторжений в мир ночных грез, приносят самые приятные впечатления. Мое воображение возвращается в тело, как пчела улей, нагруженная добычей, которая, помогая разуму, превращается в мед и хранится в ячейках памяти, чтобы дарить радость. Но сон, о котором я собираюсь рассказать, имеет двойственный характер. Когда я переживаю его непосредственно, он внушает мне ужас. Но эмоции, которые он мне сообщает, Настолько несоразмерно с тем, что его вызывает, что в ретроспективе нелепость сна даже забавляет. Я иду по поляне, в некой лесистой местности. За опушкой небольшой рощицы видны возделанные поля и дома необычного вида. Похоже, рассвет близок, луна почти полная, на западе и висит низко. Туман фантастически искажает пейзаж, окрашивая ночное светило в кроваво-красный цвет. Трава у моих ног тяжела от росы, и вся сцена утра раннего лета мерцает в призрачном свете полной луны. Рядом с тропой лошадь. Слышно, как животное щиплет траву. Когда я прохожу мимо, она поднимает голову, пристально смотрит на меня, а затем подходит. Морда у лошади молочно-белая, Мягкое и приятное на вид. Я говорю себе, у этой лошади нежная душа и останавливаюсь, чтобы ее погладить. Она пристально смотрит на меня, потом подвигается ближе и говорит человеческим голосом, человеческими словами. Это меня не удивляет, но я пугаюсь и мгновенно просыпаюсь, возвращаясь в наш мир». Лошадь всегда разговаривает на моем языке, но я все никак не могу понять, о чем же это она говорит. Думаю, я покидаю страну грез, прежде чем она успевает донести смысл высказывания до меня, пребывая, несомненно, в не меньшем смятении от моего исчезновения, как и я от ее обращения ко мне». Хотел бы я понять смысл ее слов. Быть может, однажды поутру я их и пойму, но тогда в наш мир я уже не вернусь.